Однажды в июне Однажды в июне трехголовый дракон Потапов посмотрел в календарь. 1 июня — День защиты детей», — прочитал он и огорчился. «Почему это День защиты детей есть, а Дня защиты драконов нет?» «Несправедливо». «Подумаешь, — сказал дракон Кузя, — нет, так будет». 1 июня, пусть уж детям остается, а 2 июня отныне Всемирный день защиты драконов. По этому поводу надо устроить праздник с угощением и концертом. К делу подошли со всей серьезностью. Дракону и Вересту поручили пригнать из ледовитого океана айсберг из пломбира по речке горынушки, причем если айсберг не пожелает плыть в заданном направлении, его можно подтолкнуть носом, но ни в коем случае не ртом, чтобы нечаянно не съесть общественный пломбир. Дракону Стасику велели сочинить поэму, потому что в школе он проходил литературу, правда из всей литературы он усвоил только курочку-рябу из любви к курятине. Трехголовый дракон Потапов сам вызвался станцевать танец маленьких лебедей, одна голова за одного лебедя. Дракона Спирин нарисовал картину. На ней была изображена синяя швабра с зелеными крыльями, летящая за оранжевой морковкой. Это портрет моего друга дракона Кетчупа, гордо сказала Спирин. Морковка зачем? удивился кетчуп, я же не заяц. Это не морковка, это ты пламя выдохнул, пояснил аспирин. Ребята, разве я похож? С надеждой спросил кетчуп. Очень, убежденно сказал дракон Кузя. Если бы он Потапова рисовал, то тут три швабры бы летели, потому что Потапов трехголовый. Чем так выглядеть? Лучше утопиться в городском пруду, сказал кетчуп. — Не вздумай, — заволновались все, — ты же огнедышащий, вскипятишь пруд, а там, между прочим, рыбы и всякие микробы, ты о них подумал? — Нет, не подумал, — честно признался Кетчуп и ушел думать о рыбах и микробах. Он сел на берегу городского пруда, но долго думать о микробах у него не получилось, потому что за свою жизнь он ни одного микроба в глаза не видывал, а о рыбах думать было почему-то скучно. — А ты думай обо мне, — посоветовала высунувшись из воды русалка. — Ух ты, восхитился Кетчуп, какие у вас чешуйки. Может, вы немножко дракон? — Разве что очень немножко, — сказала русалка. — А что там за праздник? — День защиты драконов, — пояснил Кетчуп. — А Дня защиты русалок почему-то нет. — — огорчилась русалка. — Не расстраивайтесь, — сказал кетчуп. — Давайте назначим День защиты русалок на завтра, на третье июня, и отпразднуем. — Как чудесно! — обрадовалась русалка. — С угощением, с концертом, а я нарисую ваш портрет, хорошо? — Ой, — схватился за голову кетчуп. — Лучше бы я думал о микробах.